Глава 25. В которой среди негрятят воцаряется печаль. Как странно маленькие негрятятам мчали, сломя голову. Мчались они сломя голову так, что задние перепрыгивали через передних, а передние затем перепрыгивали через задних. Жаль, не могучий из вас перепрыгнуть сказала Анечка, бежавшая позади соломиного губерта. — Я бы этого никому не советовал, — ответил соломиный губерт, бежавший впереди Анечки. — Но уже не было необходимости ни Анечки ни невелички перепрыгивать через соломиного губерта, ни соломенному губерту перепрыгивать через Анечку. Маленькие негритята, мчавшие сломя голову и перепрыгивавшие друг через дружку, внезапно остановились. Самый старший брат вцепился в свои курчавые волосы и стал причитать. «Наш добрый дух пропал! Наш добрый дух пропал! А кто ваш добрый дух?» — спросила Анечка-невеличка. «Мы считаем добрым духом каждого гостя. Значит, вы плачете за кролика? Пока что не плачем, а причитаем», — сказал самый старший брат. «И действительно...» Пока что они не плакали, а только причитали и причитали следующим образом. «Добрый дух, не прогневись поскорее воротись, защити нас от ненастья, от напасти, от несчастья. Добрый дух, обрадуй нас, воротись к нам сей же час». Тут самый старший брат принялся очертить круги на песке. «Зачем это он?» Спросила Анечка соломенного губерта для заклинаний, наверное. И действительно, самый старший брат стал говорить заклинания. Заклинал он доброго духа так: И на суше, и на море, с нами ты не будь в раздоре, воротись к нам, добрый дух, чтоб очаг наш не потух, воротись, обрадуй нас. Я взываю в первый раз. Потом самый старший брат стал чертить на песке новые круги и снова принялся заклинать доброго духа. Заклинал он его так. — И на суше, и на море, с нами ты не будь в раздоре, воротись к нам, добрый дух, чтоб очаг наш не потух, вороти обрадуй нас, во второй взываю раз. Потом самый старший брат стал чертить на песке еще круги и опять стал заклинать доброго духа.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 Попричитав, самый старший брат достал из кармана пузырёк и принялся плакать. Плакал он вот как. По одной слезе скатилось пузырёк сперва с его правого, потом с его левого глаза. За ними по очереди скатились ещё две слезы, а за ними ещё и ещё. Капали слёзы в пузырёк до тех пор, пока тот не наполнился. Младшие братья тоже плакали и ронялись слезы в пузырьки, пока пузырьки не наполнились. Последним плакал и ронялся слезы самый младший брат. А так как у него были маленькие слезы и пузырек долго не наполнялся, самому младшему брату пришлось долго плакать и ронять слезы, пока пузырек не наполнился доверху. Аничке невеличке было жаль не гретят. И она тоже уронила слезу, но не в пузырек, а наземь. «Разве не жаль ронять слезы наземь?» — удивился самый старший брат. Не успел он это сказать. Как слеза Анечкина стала подниматься вверх, все выше и выше, а когда поднялась до самого неба, солнце брызнуло в нее лучами, и на небе засияла радуга. Но небольшая а маленькая, словно маленькая, радужная гребенка. Стоило засиять радуги, как самый старший брат улыбнулся и сказал «Добрый дух с нами помирился». Стоило самому старшему брату улыбнуться, улыбнулись и все маленькие негритята, да так, что у них даже зубы засверкали, а большие рты захлопали хлоп-хлоп. Но тут самый старший брат сказал, что «Время приниматься за работу». и негритята собрались приняться за работу.